Книга 19. В этой книге идет рассуждение о концах того и другого града, земного и небесного. Приводится относительно конца благ и зол мнение философов, которые напрасно усиливались создать для себя блаженство в этой жизни. По мере тщательного опровержения этих мнений разъясняется блаженство и мир града небесного или народа христианского, в каком виде они возможны здесь или чаятельны в жизни будущей. Глава первая. О том, что по вопросу о конце благ и зол, возбужденному философами, по основательному суждению ворона, возможны 288 сект. Мне предстоит теперь говорить, о должных концах обоих градов, земного и небесного. Но сперва, насколько это необходимо для завершения настоящего сочинения, я считаю необходимым изложить те аргументы смертных, которыми они старались в несчастьях этой жизни создать сами для себя блаженство, чтобы на основании не только божественного авторитета, но и соображений разума, какие мы можем прибавить к нему ради неверных, уяснить отличие от их пустых мечтаний нашей надежды, которую дал нам Бог, и самого исполнения ее, то есть истинного блаженства, которое Бог даст. Ибо о конце благ и зол философы много и на разные манер судили между собою. С величайшим усилием разбирая этот вопрос, они старались открыть, что делает человека блаженным. Конец нашего блага – есть то, ради чего должно быть желательно все остальное, само же оно желательно ради его самого. А конец зла – то, ради чего следует избегать прочего, само же оно должно быть избегаемо ради его самого. Поэтому концом блага мы называем в настоящее время не то, чем благо оканчивается, чтобы прекратить свое существование, а то, чем оно доводится до совершенства, чтобы сделаться полным. Концом же зла не то, когда оно перестает существовать, а то, к чему оно своим вредом приводит. Итак концы эти суть высочайшее благо и высочайшее зло. Над открытием их и достижением в настоящей жизни высочайшего блага и избежанием высочайшего зла. Как я сказал, много трудились те, которые в суетности этого века поставили задачей своей жизни изучение мудрости. Заблуждались они различным образом. Тем не менее положенный самой природой предел не дозволил им настолько уклониться от пути истины, чтобы одни из них не полагали конца благ и зол в душе, другие — в теле, иные же в том и другом месте. В этом тройственном и как бы общем делении сект, подвергнув вопрос внимательному и строгому исследованию, Марк Ворон в книге о философии усмотрел такое различие учений, что весьма легко довел число сект до 288. Не таких сект, которые непременно были, но таких, которые могли бы быть при добавлении некоторых различий. Чтобы показать это кратко, я должен начать с того, на что обратил внимание он сам и что изложил в упомянутой книге. Есть четыре вещи, к которым люди стремятся как бы по природе, без учителя, без всякого чьей-либо стороны наставления, без рачительности или искусства жить, которое называется добродетелью и которому, несомненно, учатся, а именно похоть, валюптос, которая приятно возбуждает телесное чувство. Покой в такой мере, чтобы кто-нибудь не испытывал никакого неприятного телесного ощущения. Или то и другое вместе, Эпикур называет их одним именем похоти. Или начало природы, прима натуры, к которым относятся как указанное, так и другое, в теле ли то, как, например, свежесть членов, здоровье и неповрежденность, или в душе, каково все, малое или великое, обнаруживающееся в людях в качестве врожденных свойств. Эти четыре, то есть похоть, покой, то и другое вместе и начало природы, существуют в нас так, что или к добродетели, которую впоследствии внушает науки, следует стремиться ради них, или к ним ради добродетели, или к темы этой вместе ради них самих. Отсюда возникает 12 сект, так как каждый из них таким образом распадается на три. Когда я покажу это на одной, нетрудно будет открыть то же самое и в остальных. Итак, когда телесная похоть или подчиняется телесной добродетели, или получает над нею преимущество, или уравнивается в значении, Она дает три различия сект. Подчиняется она добродетели, когда употребляется на нужды добродетели. К обязанностям добродетеля относятся, например, жить для отечества и рожать сыновей. Ни то, ни другое не может быть бестелесной похоти. Без нее не принимаются пищи и питье, чтобы жить. Без нее не бывает и совокупления для распространения рода. Когда же она ставится выше добродетели, то бывает желательно ради себя самой, а добродетель считается заслуживающей усвоения ради нее, то есть последнее служит лишь к тому, чтобы удовлетворять и сохранять телесную похоть. Уродлива, конечно, такая жизнь, так как добродетель при этом является рабою госпожи похоти. Да и не может добродетель никоим образом называться при этом добродетелью. Тем не менее, и это отвратительное безобразие имело некоторых философов своими покровителями и защитниками. Похоть далее ставится рядом с добродетелью, когда ни одна из них не бывает желательна ради другой, а обе бывают желательны ради них же самих. Соответственно этому, как похоть, смотря по тому, подчиняется ли она добродетели, или получает над нею преимущество, или уравнивается в значении, дает образование трем сектам. Так и покой, так и то, и другое вместе, и начало природы представляются образующими по три других секты. Ибо при наличии в складе человеческих мыслей они иногда подчиняются добродетели, иногда ставятся выше ее, иногда приравниваются ей, и таким образом число сект доводится до 12. Но число это удваивается, коль скоро прибавляется одно различие, заимствованное из социальной жизни, потому что, избирая ту или другую из указанных 12 сект, каждый делает это или исключительно ради себя самого, или ради и члена общества, которому он должен желать того же, что и себе самому. Вследствие этого является двенадцать таких, которые полагают, что следует держаться одного какого-нибудь образа мыслей, имея в виду только себя самих, и двенадцать таких, которые останавливаются на том или другом роде философствования, имея в виду не только себя, но и других, которым желают тех же благ, что и себе». В свою очередь те эти 24 четыре секты удваиваются и образуют 48, коль скоро прибавляется различие, вносимое новыми академиками. Ибо всякую из этих двадцати четырех сект один может содержать и защищать, как несомненно верную, подобно тому, как стоики защищали учение, что благо человека, делающее его блаженным, состоит единственно в душевной добродетели а другой может отстаивать как неочевидно известную, подобно тому, как новые академики защищали то, что им хотя и не было очевидно известно, однако же казалось подобным Итак, двадцать четыре секты образуются из тех, которые считают обязательным для себя следовать им как несомненно верным в силу признанной ими истины а другие 24 из тех, которые считают их для себя обязательными, хотя они и не неочевидны, известны в силу подобия истине. Затем, поскольку у каждой из этих 48 сект один может следовать, держась обычаев прочих философов, а другой киников, то от этой новой особенности секты также удваиваются, и получается их всего 96. Наконец, следуя какой-нибудь одной из указанных сект, люди могут избирать для себя или жизнь, свободную от житейских дел, какую хотели и в состоянии были вести те, которые посвящали свое время только ученым занятиям, или жизнь деятельную, какую вели те, которые, хотя и занимались философией, тем не менее принимали самое горячее участие в государственном управлении и в ведении человеческих дел или, наконец, жизнь, образованную из того и другого ее родов, какую проводили те, которые распределяли свое время попеременно между спокойным занятием наукой и необходимой деятельностью. Эти отличия утраивают упомянутое число сект и доводят его до 288 Это я изложил, насколько мог кратко и ясно, из книги «Ворона», передавая его мысли своими словами. А как он, отвергнув остальные секты, избирает одну, а именно древних академиков, которые, получив начало от Платона, вплоть до Полимона, который после Платона IV заведовал школой, носившей название Академии, имели по его представлению действительные убеждения. Как он отличает их в этом отношении от академиков новых, для которых ничего не кажется достоверным, и род философии, которых он начинает от Архизелая, преемника Полимона. И как он полагает, что эта секта, то есть древние академики, далека как от колебаний, так и от всякого рода ошибок, передавать это во всех подробностях было бы слишком долго, но и умолчать об этом нельзя. Итак, он устраняет сперва все те различия, которые размножают число сект. Устранить их он считает нужным, потому что не в них конец блага. Он полагает, что не следует считать отдельно существующей, такую философскую секту, которая отличается от остальных не тем, что иначе учит о конце благ и зол, Ведь если единственным побуждением для человека к философствованию служит достижение блаженства, а то, что делает блаженным, есть именно конец блага, и, следовательно, нет другой материи для философствования, кроме конца блага, то секта, не имеющая своим предметом известный конец блага, не должна и называться философскую сектой. Поэтому, когда стоит вопрос о социальной жизни, должен ли мудрый относиться к ней так, чтобы высочайшего блага, которое делает человека блаженным, желать и добиваться столько же для своего друга, сколько и для себя самого? Или то, что делает, делает только для собственного блаженства? То вопрос здесь ставится не о самом высочайшем благе, а в принятии или непринятии к участию в нем союзника, причем не ради принимающего, а ради того же союзника, чтобы радоваться его благом, так же, как своим собственным. Точно так же, когда ставится вопрос о новых академиках, сомневающихся во всем, «Так ли смотреть на вещи, составляющие предмет философии, как смотрят они?» или мы должны считать их достоверными, как полагают другие философы? Вопрос ставится не о том, к чему следует стремиться, как к концу блага, а о том, следует или не следует сомневаться в действительности самого блага, составляющего предмет стремления. То есть, говоря яснее, следует ли стремиться к нему так, чтобы стремящийся считал его истинным, или так, чтобы стремящийся считал его кажущимся ему истинным, хотя бы оно могло быть и ложным. В том и другом случае предметом стремления будет одно и то же благо. Да и в том различии, которое привносится от образа жизни и обычаев киников, не ставится вопрос о том, в чем конец блага, а о том, следует ли этого образа жизни и обычаев держаться тому, кто стремится к истинному благу, что бы он ни избирал и к чему бы ни стремился, как к истинному благу. И в самом деле были люди, которые, хотя и принимали за конечные для себя блага различные предметы, одни добродетель, другие похоть, однако держались одного и того же образа жизни и обычаев, по которым носили название киников. Таким образом, то, что единственно отличает философов-киников от остальных, вовсе не имеет значения при выборе и достижении блага, которое делало бы их блаженными. Имея оно при этом какое-нибудь значение, образ жизни без всякого сомнения невольно приводил бы к известному концу, а иной образ жизни не позволял бы достигать этого конца.